Пираты действовали рукоятками своих пистолетов, а бедня и углекопы отбивались пустыми руками и один за другим падали на землю. Исход такого побоища нетрудно было предвидеть. Безоружные и сравнительно малочисленные рудокопы отступали шаг за шагом в вглубь беспредельной снежной равнины но теперь уже рассверепевшие пираты стали стрелять по несчастным. Труп за трупом катился со скалистого берега вниз, к воде. Уцелевшие же углекопы, охваченные паническим ужасом, бежали вверх по ледяному скату снеговых холмов на верную гибель и смерть. Когда все стихло, Я закрыл свое окно и упал в кресло, не зная, что мне теперь делать. За все время ни доктор, ни капитан Блек не показывались на берегу озера или залива. В сколеском дворце тоже ничто не шелохнулось, так что я начинал думать, что хозяин дома, вероятно, находился в отсутствии. Когда стемнело, я вышел в коридор и увидел, что дверь его комнаты открыта настежь, и в комнате... Совершенно темно. Но я боялся решиться на попытку завладеть оружием, прежде чем успею убедиться, что все кругом спят. Я боялся только одного, что капитан, ложась спать, запирает дверь своей комнаты. Тогда, конечно, всякая надежда овладеть его коллекцией ружей Переправить их через залив несчастным было бы безвозвратно потеряно В семь часов вечера я пообедал, как всегда, а в восемь старый негр собрал со стола и пожелал мне спокойной ночи. В часа три я ходил взад-вперед по комнате, создавая в голове сотни планов атаки и выжидая удобного момента. Наконец, часов в одиннадцать я строжно открыл дверь своей комнаты и стал прислушиваться. В коридоре было все тихо. Большинство дверей было заперто, но дверь комнаты доктора была открыта, и в ней было темно. У меня родилось опасение, что он сидит у Блека, и они вместе совещаются о чем-то. оставив сапоги в своей комнате я осторожно прокрался к дверям кабинета капитана, но и там царила темнота. Было ясно, что оба, и доктор, и капитан, ушли куда-нибудь, их не было дома. Я был вне себя от радости. Недолго думая, я вошел в кабинет, и стал ощупью пробираться к тому месту, где заметил коллекцию ружей. Сначала я наткнулся на какой-то столик или этажерку с мелкими вещицами и в потьмах опрокинул его, а с шумом попадали на пол. Я остановился, как вкопанный, ожидая, что будет. Но ничего не шелохнулось. Тогда, выждав некоторое время, я продолжал пробираться в ощупь и дальше. Дважды я вышел всю комнату, не найдя того, что мне было надо. Но на третий раз совершенно неожиданно для себя набрел прямо наружье и вздохнул с облегчением. «О, наконец-то!» — подумал я. Вдруг тихий сдержанный смех, раздавший у окна, ошеломил меня. Кто мог быть со мной в этой комнате? Кто следил за мной? Загадка скоро разрешилась. В следующий момент электрический свет залил всю комнату. Я увидел капитана Блека, спокойно сидевшего в кресле у своего письменного стола и смотревшего на меня с насмешливой, высокомяженной усмешкой. Его смелый и проницательный взгляд был направлен на меня и, казалось, проникал мне в самую душу.